Портальная Марева вывела нас к воротам Академии, поскольку на территорию без дозволения ректора пространственные переходы открывать было запрещено, а мы по известной причине такого дозволения еще не получили. Но это нисколько не омрачало радости от встречи с родными стенами, древними и могучими. Я скучала по ним, скучала по учебной суете, по домашним заданиям и практическим работам, и даже по нудным лекциям некоторых преподавателей. Впрочем, по подругам я скучала гораздо сильнее и буквально горела желанием обнять девчонок и поделиться новостями, которых набралось целый вагон и маленькая тележка, как любили говорить гномы. Большие сугробы мерцали в свете магических фонарей, дополняя праздничные переливы разноцветных гирлянд, украшавших парк на радость учащихся всех возрастов, вернувшихся с зимних каникул и устроивших между собой целое ледовое побоище. Снежки летали то тут, то там, запущенные умелыми руками адептов и приправленные щепоткой магии для более точного попадания, от чего пришлось свернуть на боковую тропинку во избежание столкновения. Весело у вас здесь, посмеиваясь, констатировал муж когда очередной незадачливый любитель зимних забав, решивший над нами подшутить, приняв за безобидную влюбленную парочку, вышедшую на прогулку, получил незабываемые ощущения, оказавшись по уши в сугробе. «Весело», — подтвердила я, улыбаясь во все 32 зуба, особенно когда у тебя в союзниках снежный демон. Ноги сами собой несли в сторону женского общежития. А память услужливо подбрасывала воспоминания о наших с девчонками посиделках, когда впереди замаячили знакомые стены, где у входа стояли две хорошо узнаваемые фигуры, увидев которые, я тут же забыла обо всем, ринувшись к ним навстречу. Радостные визги сменились крепкими объятиями, завершившимися взаимной чередой вопросов и ответов. «Если это не остановить, о переселении сегодня можно будет забыть. — раздался со стороны насмешливый голос Тайрона, скрытого от любопытных глаз густой тенью старого вяза. «Не преувеличивай!» — встал на нашу сторону Рэй, подойдя к парням, чтобы поздороваться. «Сейчас первый порыв пройдет, и можно заняться остальными делами». «Я не преувеличиваю. Даже наоборот, тактично преуменьшаю», — фыркнул дракон. Мы уже самодеем целый час здесь торчим, ждем, когда этот первый порыв пройдет. А теперь, когда подоспела не Таниэль, придется ждать еще час, если не больше. Девчонки, они такие болтушки. Тройной протяжный вздох, в котором, казалось, объединилась вся печаль этого мира, заставил отложить разговоры на потом и сосредоточиться на делах поважнее, тем более обсуждать все новости гораздо приятнее в тепле, и за чашкой душистого чая с какими-нибудь печеными вкусняшками, которые наверняка припасла наша ведьмочка. «А что за переселение? Разве мы не возвращаемся обратно в свои комнаты?» — удивилась я, переводя взгляд с девчонок на парней и обратно. Оказалось, что у Амадея и Тайрона была идея получше, в чем убедилась лично минут через пять неспешной прогулки по парковой аллее, когда разглядывала новенький дом выстроенный неподалеку от жилища лорда Рейстона-старшего, с использованием пространственной магии, в котором предстояло жить нам всем вместе. Они совсем с ума посходили со своей манией преследования. Закатив глаза к небу, шептала Ламира под возмущенное фырканье Элины. Вместо того, чтобы меньше привлекать к нам внимание, устроили это представление с переездом. Причем отец поддержал их идею безоговорочно так что возмущения и отказы не принимаются. И ладно бы это дело касалось вас двоих, родитель как-никак и все такое, но ведь досталось и мне, скрестив руки на груди, хмурилась Эли. Теперь не видать мне моего уютного домика, пока не закончится вся эта эпопея. А закончится она не скоро, вспомнив о Неладе, ответила я. Идемте, нужно многое обсудить, и желательно, чтобы отец при этом присутствовал. «А что только отец?» – проворчала у меня в голове маленькая, но вредная сущность. «Давай соберем всю академию и сделаем объявление». После нашего последнего разговора она себя еще никак не проявляла, но, похоже, терпение – не ее конек. Впрочем, этим мы были с ней очень похожи. Поднявшись по широким ступеням и пройдя в массивные двери, мерцавшие от усиленной магической защиты, мы оказались в просторном холле, который увенчивали три полукруглые лестницы. Высокие потолки подсвечивали хрустальные шары, наполненные энергией, а стены украшали стеклянные панели, в которых находилось множество различных растений, целые композиции наподобие тех, что мы видели в перекрестке. «Наши апартаменты по центру», — инструктировал Тай. «Вы на свои бросаете жребий, если не договоритесь, кому какие». «Наши те, что справа», — заявила я. «Наши те, что слева», — одновременно со мной выдала ведьмочка. Переглянувшись, мы с Эли хлопнули по рукам. «Учитесь, парни, вот что значит настоящая дружба», — фыркнула подруга. «Даже никакой жребий бросать не понадобилось». «Вас никто и не сомневался!» Раздался от входной двери знакомый с детства голос, услышав который, я с воплем обернулась и бросилась в отцовские объятия. «О, Боги, как же я соскучилась! Такое ощущение, что не виделись с ним целый год, а может и больше, хотя на самом деле с последней нашей встречи прошло чуть больше двух недель. И я тоже рад тебя видеть, детка!» Слегка приподняв меня над полом и тут же поставив снова на ноги, улыбнулся отец. «Я здесь ненадолго, так что, если не против, давайте обменяемся информацией за чашечкой чая, а то промерз до костей в этой вашей академии, пока проверял новую защиту». Но зато не зря. Обнаружил несколько слабых мест, которые нужно усилить. «Сделаем!» кивнул Тайран, указав на распахнутые настежь двери гостиной, где уже вовсю хозяйничала незнакомая мне домовуха, выставляя из стазисного ларя блюда с пирогами и пирожками. «Не советую использовать в качестве помощников нечисть», снова подала голос Нелада. «Они слишком подвержены темным эманациям и могут попасть под принуждающее заклятие». «Нечисть использовать больше не стоит». Словно вторя ее мыслям, тихо произнес отец, когда домовуха ушла. «Справитесь своими силами. Девчонки вон у вас какие, хозяюшки? Сдюжите как-нибудь?» «Да, да, я так точно хозяюшка», — подумала с усмешкой, но вслух озвучивать мысли не стала, тем более и правда пора было браться за ум и перенимать у Элины опыт. «Как скажешь, Маркус», — откликнулся ректор. «Кстати, есть новости по поводу наемников? Кто стоит за заказом?» «Люди?» — наливая себе чай, ответил отец. «С крыльями из мрака». «Это как так?» — не поняла я. «А так?» — откусывая пирожок, проворчал тот. «Сильные человеческие маги каким-то образом научились создавать за спиной призрачные крылья, подражая драконам». Причем эта группа магов находится под покровительством самого императора, старого знакомца нашей лами. Причем недалеко от границы, опять же, на территории людей есть старый храм, буквально источающий эманации мрака. И как думаете, что самое интересное? То, что этот храм когда-то выстраивался в честь повелителя Нгхара, чья печать была на золотых слитках, которыми расплачивался заказчик за наше уничтожение, произнесла под удивленные взгляды друзей и отца. «Я права?» Дождавшись кивка от родителя, продолжила. «Это нас подводит к одному важному делу, насчет которого мне хотелось бы с вами поговорить». Все напряженно молчали, ожидая продолжения, и я не заставила их долго ждать. Не лада, покажи себя!» «Еще чего!» — фыркнула она. «Я тебе не кукла, которую демонстрируют по желанию публики, а живое существо со своими желаниями и нежеланиями тоже». «Тогда о спасении сестер и братьев можешь забыть», — без капли угрызения совести заявила я. «Решать тебе». В том, что эта маленькая вредина сделает правильный выбор, я даже не сомневалась. И когда посреди стола замерцала ее полупрозрачная хрупкая фигурка, с легким кивком представила. «Друзья, разрешите вас познакомить с Неладой?» «Богиней утренней зари», — выдохнула Ламира, чья золотая статуя стоит вместе с другими в моей родовой сокровищнице. «Вот же!» — хлопнула себе по лбу «И как я об этом раньше не вспомнила?» «Радуйся!» — обратилась к богине. «Похоже, ваши тела, увековеченные Индхаром, уже найдены. Осталось отыскать души, и наш договор можно считать выполненным». «Вот и замечательно», — зазвенел ее тихий голосок, похожий на журчание ручья. Сейчас она была сама скромность, с которой готовы были сдувать пылинки все присутствующие, умиляясь ее красоте, даже не подозревая, какая она на самом деле язва. «От язвы слышу!» Раздалось в голове возмущенное фырканье. «Ну вот, а я что говорила?» Обсуждения затянулись до самой полуночи, из-за того, что некоторые пункты соглашения требовали дополнительных согласований. В том, что статуи придется доставить сюда, никто даже не сомневался. Как в том, что предстоит задействовать в поиске частичек божественных душ нашего знакомого Герланда. А вот тот факт, что до определенного момента эти самые частички должны быть привязаны к кому-то из нас, как ко мне сейчас не лада, вызвало немало споров. В итоге все устали настолько, что было решено отложить разговор и вернуться к нему, когда часть условий окажутся выполненными. «Правильно. Будем решать проблемы по мере их поступления», поставил жирную точку в обсуждениях отец. А теперь позвольте откланяться, да и сами не засиживайтесь. Помните, что сон необходим, особенно молодым магам». Обняв на прощание нас Ламирой, отец вышел в разыгравшуюся метель, завывавшую на улице так, что даже находясь в тепле, нас пробирала зноб. «Кто сегодня ответственный по тарелочкам?» Кивнув на посуду, собравшуюся от нашего скромного чаепития, уточнила Эли «Давайте я...» — вызвалась сама под удивленные взгляды присутствующих. «Ну а что? Должна же я соответствовать высокому статусу хозяюшки, в который нас возвел достопочтимый лорд Маркус? Тем более сна ни в одном глазу. И вообще, что застыли, уважаемые? Брысь отсюда, иначе дождетесь, что я передумаю». Угроза подействовала мгновенно, и вскоре в гостиной остались только мы с Реймоном. «Тебе помочь?» Обняв меня сзади, спросил муж. «Нет, я сама, иди лучше отдыхай», ответила, извернувшись и чмокнув его в подбородок. «Тем более завтра, как я поняла, тебе придется договариваться с Гером, а это будет не так-то просто». «Что верно, то верно», — согласился Рэй. «Переупрямить оборотня — та еще задачка. Да и со статуями что-то мне подсказывает, просто не будет». Не зря император подбирался к этой сокровищнице. Мы расслабились, убрав с дороги опекуна миры А вот самого главного злодея, по чьей указке все и делалось, из вида упустили. «Вы справитесь», — улыбнулась в ответ. Император еще не знает, с кем он решил потягаться. Но сокровищницу лучше тайрану перенести на свои земли. «Мы-то справимся, не привыкать». «А вы справитесь?» Снежный был серьезен, как никогда. «Я беспокоюсь». «Я сильная девочка», — подмигнула ему. «Сама завязываю шнурки, мою посуду, да и вообще». Но Рэй на шутку не повелся, и это говорила о наивысшей степени его переживания. «С вашей помощью справимся и мы, ты же знаешь». Не знаю. Но очень на это надеюсь. Люблю тебя. Пробежав губами по моему лицу, прошептал Реймон. В тебе моя жизнь, мое счастье. Я так боюсь, что в минуты опасности меня просто может не оказаться рядом. Это сводит с ума. Хочется запереть тебя где-нибудь в замке, в горах и не выпускать. Этим ты сделаешь только хуже. Сбежишь? Напрягся Этмор. «Вряд ли, но мой вредный характер раскроется во всей своей невыносимой красе. Оно тебе это надо?» «Уж точно нет». «Но парочка дополнительных защитных артефактов лишними не будут. Ты же не против?» «Можешь обвешать меня ими хоть всю, если тебе так станет спокойнее». «Похоже, слишком поспешно», — предложила я поскольку глаза Снежного загорелись от предвкушения и азарта, так что пришлось добавить. Но в пределах разумного, конечно же. Уговорила. С тяжким вздохом согласился муж. Ладно, не буду тебя отвлекать. Пойду. Проверю выделенные нам покои и заодно разберу письма, а то магический вестник уже переполнился за две недели наших скитаний. Это были самые чудесные две недели, которые обязательно нужно будет повторить. Коснувшись его губ, промурлыкала я. «Только без василисков и прочего». Наконец улыбнулся Рэй, поддавшись очарованию момента. Договорились. Эдмар ушел, предоставив мне возможность не спеша осваиваться на кухне. Не скажу, что возня с посудой доставила мне удовольствие, но, занимаясь обычными бытовыми делами, я чувствовала, как становлюсь. Не то чтобы взрослее, ответственнее, что ли. А в нашем деле такая черта была жизненно необходима. «Я горжусь тобой», — раздался в мыслях голос Нелады. «Из взбалмошной девчонки ты превращаешься в истинную леди». «Искорке повезло, что у нее такая человеческая сущность, способная признавать свои ошибки. Вы с ней отличная команда. Знаешь, мне будет тебя не хватать, когда ты вернешь свое тело и покинешь нас», призналась я в порыве благодарности. «А кто сказал, что я вас покину?» фыркнула богиня. «Не дождетесь. С вами интересно» да ляпнула на свою голову теперь и правда ведь не покинет хотя от такой подруги я бы не отказалась